иным принципом работы стали бесполезными. В оптическом и близких к нему диапазонах весь свет поглощался жирным дымом. Самым бесполезным оказалось тепловое зрение. При активации мир превращался в калейдоскоп цветов, разобраться в котором было решительно невозможно. Только звуковые импульсы позволяли кое-как продвигаться вперёд, но и они не заслуживали доверия. Из-за плотной застройки и рокота непрекращающейся орбитальной бомбардировки акустическая волна постоянно возвращалась искажённой. Севатер запнулся о сколобитонный булыжник, валяющийся под ногами, и неловко шагнул, переступая через мешанину арматуры и искусственного камня. Мелкие обломки разлетелись во все стороны. Первый капитан замедлил шаг, всматриваясь в клубы дыма и проступающие сквозь них очертания зданий, едва заметные в тумане. Камен манок не заметил, как командир остановился и на полном ходу врезался в него, отчего оба пошатнулись. Саватар первым восстановил равновесие, ухватившись за наплечник товарища по отделению. Сервоприводы доспеха недовольно заворчали, когда капитан повелителей ночи выкрутил плечо манеке, заставляя того согнуться. Аккуратнее, прошептал Сиватер, практически прижимая динамик шлема к забралу апотекария и тут же оттолкнул товарища. Я родился в самой глубокой яме на планете, лишённой солнца, но даже мне не удаётся здесь ничего разобрать. Заречал в ответ Маник. Линзы его шлема сверкали во мраке тусклыми алыми угольками. Грохот тройного взрыва сотряс воздух. Притяжный вой в воздухе подсказывал отряду, что на подлёте ещё несколько снарядов. "А ты попробуй", огрызнулся Саватер. "Повелитель Кёрс где-то здесь". Маник замолчал. Сочувствие никогда не входило в число достоинств Саватера. Остальные члены командного отделения подтянулись ближе к товарищам в авангарде, вслушиваясь в гул летящих снарядов. «Зона зачистки от нас в четырех кварталах и стремительно расширяется», — заметил Ашминкай вор, указывая рукой в направлении, откуда они только что пришли. «Корабли идут низко над городом в нашем направлении». Ему хватило ума не называть план первого капитана идиотским. Вместо этого он добавил изрядную толику озабоченности в голос. "Что, успел?" требовательно спросил севатер. Он беспрестанно крутил головой, выискивая подходящий маршрут из горящего сектора. Ленси-злучатель с одного из кораблей, висящих на орбите, ударил в землю через несколько улиц от отделения. И с точки попадания по земле пробежали круги, как от брошенного в воду камня. Одно из зданий рухнуло со стоном, звучавшим как-то слишком по-человечески. Мелкие обломки разлетелись во все стороны, барабаня по броне космодесантников. Совсем рядом попали. Мы все полежим на этой охоте. Тихо, воры. Мы либо вернёмся вместе с повелителем Кёрзом, либо не вернёмся вовсе. А успех сканирования занимала слишком много времени, и первый капитан начал терять терпение. Мне нужны данные сейчас. Страх потерять генетического отца наполнял его голос. Воины переглянулись. Господин, это успех ока немного больше толку, чем от датчиков силовой брони. Мне нужно время, спокойно отреагировал на вспышку командирского гнева Гиштовер. Найди примарха. Сканирование находит множество живых существ в окрестностях. Кто-нибудь может связаться с Шенгом? спросил Маник. Зачем? отозвался Тор. Он же советник примарха, он должен быть рядом с ним, произнёс Янкофин, последний член командного отряда. Не хочу никого расстраивать, но я не могу связаться ни с Шенгом, ни с кем-либо ещё, ответил Тор. Он поднял взгляд к небесам, затянутым пылью и дымом после бомбардировки. Среди густых клубов то и дело всплывали зловещие огни. Мы, скажем так, в оке буре. Никакой сигнал не способен не попасть сюда, не вырваться наружу. Если сейчас нам на голову сбросят магмобомбу, никто никогда не узнает, что же на самом деле произошло. Вероятно, нечто подобное вот-вот случится, заметил Вуд. Вокс канала Севатера наполнился чернейшими настрамскими проклятиями. "Сюда", приказал он, указывая на силуэт крупного здания, проступающий сквозь полупрозрачную дымную вуаль. "Появился сигнал?" спросил Товер. "Нет". Севатер перешёл на бег. "Но это всё равно лучше, чем стоять тут с придурками вроде вас". Зона бомбардировки подползала всё ближе, и отделение ринулось к зданию, стараясь держаться как можно дальше от взрывов. В городе всё ещё сохранялись отдельные очаги сопротивления, но у легионеров не было времени на осторожность. Одинокий выстрел раздался из-за поваленной колонны. В ответ прилетел десяток снарядов, реагирующих на массу. Болты в клочья разнесли и остатки колонны, и человека, который за ними прятался. "Смело", прокомментировал вор. "Глупо", поправил товарищ Маник. Больше никто не пытался оказать сопротивление. Все до одного окна в здании были выбиты, осколки лежали на земле у фасада. Отделение с аватара пробиралось вперед, дробя стекло в пыль подошвами саботонов. Богато украшенные створки главных ворот разнесло взрывом изнутри. На петлях болтались три крупных куска, но все остальное превратилось в бронзовое крошево, веером разлетевшееся по улице. Из пустых провалов окон вырывались языки пламени. А стартс, варвались в когда-то великолепные отрём небоскрёбы, теперь заваленные грудами деревянных и металлических обломков. Несмотря на незатухающие пожары, внутри было относительно мало дыма. Всё затянуло прозрачной синей пеленой, в отличие от улиц, скрытых за завесой чёрных густых клубов. Себатер не знал, как это здание использовалось раньше. От постройки осталось слишком мало, чтобы делать выводы. Прямое попадание лянцы излучателя пробило сквозную дыру, превратив когда-то раздельные залы и комнаты в огромный атриум. Нанесённый урон впечатлял. Огромные лазерные пушки разили насмерть, но при этом отличались хирургической точностью. Самые мощные из них испаряли всё в радиусе 20 метров. Все повреждения за пределами этого круга наносились тепловым излучением и вторичной ударной волной. Однако эти побочные эффекты не всегда возникали, и тогда предметы всего в нескольких метрах от зоны поражения оставались невредимы. Из перекрытий торчали оплавленные концы балок. Жидкости из перебитых трубопроводов собирали в себя сажу со стен и падали вниз грязными водопадами. То тут, то там догорала уцелевшая мебель, и повсюду летали листы бумаги, поднимаясь на восходящих потоках тёплого воздуха. Некоторые тлели, оставляя за собой след из крупных пепельных хлопьев. Вент присвиснул, Вы только посмотрите на это. Зачем мы вообще сюда пришли? Планета уже в нашей власти. Зачем ночному призраку понадобилось сюда спускаться? Сиватер знал ответ на вопрос, но предпочёл промолчать. Кто же знал, чего захотел Примарх? Например, найти новый дом. Теперь после перепланировки это место может показаться повелителю Кёрзу привлекательным. Усмехнулся Вор. Вотер демонстративно склонился над экраном ауспика. Тихо, заставил всех замолчать сиватер. Его раздражало собственное отделение. Кёрс пропал и рисковал попасть под удар своего же флота. Лёгкое подёргивание на самой границе сознания побудило легионера поднять голову и всмотреть в хаос переплетённых балок, оставленный ударом ленсера. Ноги не сами принесли сюда первого капитана. Севатер не любил признавать, что обладает проклятым даром, не говоря уже о том, чтобы его применять, но сейчас альтернативы не было, и воин позволил спящей силе отыскать цель. "Вверх!" приказал он. Остальные переглянулись, не понимая, почему командир принял такое решение. "Господин" Товар оторвал взгляд от экрана на предплечье брони. Прибор ничего не находит. Быстро! рявкнул первый капитан. Все слышали? Пожал причами вор. Поднимаемся. С этими словами легионер побежал к станкам громадной лестницы. Остальные предпочли не отставать. Серватор привёл отряд на пятидесятый этаж. У самого входа лежали пятеро мёртвых легионеров. "Трупы", настороженно произнёс Фин. "Именем бесконечной ночи. Это же наши", прошептал вор и тут же склонился над ближайшим телом. "96-я рота, 12-й коготь". Он указал на угловатые руны на броне и всмотрелся внимательнее. Что за? Посмотрите на доспех. Вор примагнитил болтер к набедреннику брони и перевернул труп. Только сейчас стал очевиден масштаб ранений павшего воина. Манок присоединился к изучению ран. Его целинаправленные изувечили, а потекария опустился на куртичке возле тела. Под разбитым нагрудником оказалась кровоточащая мессива. Керамид брони раскололся от страшного удара, но вот сросшиеся рёбра оказались аккуратно вырезаны из грудины, а кожа вокруг раны была оттянута в стороны с хирургической точностью. Останки осквернили. Кому это могло понадобиться? Манок провёл нарциссумом над мёртвым легионером. Все импланты отсутствуют, генеасемия исчезла. Смотрите, ещё один, подал голос стобер. Тот же коготь, такие же раны. Кто это сделал? Местные? Чем они вскрыли броню? Спросил Уор. И зачем забрали дары императора? Это не они, отозвался Маник. Раны нанесены силовыми клинками, два одинаковых лезвия на некотором расстоянии друг от друга, мастерски сработанные молниевые когти. Милосердие, произнёс Фин. И все прощенье. Закончил за него товар. Оружие примарха под и тот же луманик. Вор поднялся на ноги. "Капитан, он здесь?" Сиватер не ответил. Он двинулся по периметру громадной обугленной шахты, пробитой выстрелом из корабельного орудия. Первый капитан шагнул через распахнутые ворота разрушенного зрительного зала. Через множество прорех в потолке пробивались лучи бледного света. Повсюду летали пепельные хлопья. Большую часть дальней половины помещения, когда-то занимала театральная сцена, сейчас превратившаяся в груду обломков. Гориды пыльных стульев стояли вокруг, каждый последующий выше предыдущего. Севатар разглядел всё это в мгновение ока, даже быстрее, чем системы брони просканировали окружение и вывели мерцающее рунное описание на ретинальный дисплей. Но сильнее всего он чувствовал запах, приторный смрад пролитой крови остартус и внутренностей, которые вытащили из положенных им вместилищ. Конрад Кёрс расположился в центре бойни. Повелитель, прошептал севатер. Примарх сидел на груде сверхчеловеческих останков и обломков силовой брони в самой тёмной части театра, подальше от лучей света. Он развернулся навстречу сыновьям. Подбородok Кёрза покрывала кровь. Между острых зубов застряли фрагменты генетически улучшенной плоти. В руках Примарх сжимал чью-то оторванную конечность. Севатор Кёрснах мурился и медленно моргнул. Что ты здесь делаешь? Опасно же. Бомбардировка. Он махнул рукой в сторону потолка. Мы пришли за вами, сказал первый капитан. Вы рискуете собой. Ночной призрак покачал головой, взмахнув косматой чёрной гривой. Были времена, в самом начале войны, когда он соблюдал общепринятые стандарты личной гигиены, как и подобало сыну повелителя человечества. В последнее время однако примарх вернулся к старым привычкам. "Это не я рискую", воскликнул Кёркс. "А вы, те, что пришли сюда?" «Не думаю, что вы переживете попадание лэнс-излучателя», – мягко ответил Саватар, подходя ближе к генетическому оборудованию.